Глава 75. Финал. Как только войско героев Улиня выстроилось на горе Фэнья, Джао Цин выступил вперед и громко крикнул «Отбросьте сомнения! Злобные призраки на деле не более чем кучка!» Когда герой Джао поднял голову и посмотрел на крепость Яньвана, его голос внезапно оборвался, а на лице отразилось беспокойство. Под каменными стенами возникло серое, безволное воинство. Призраки появились бесшумно, будто их ноги не касались земли, а скользили по воздуху. Неслышно поднялось и затрепетало на ветру призрачное знамя, окрашенное лучами закатного солнца в кровавый багрянец. Перед рядами призраков в полоборота стоял высокий, прекрасный, как драгоценный нефрит мужчина в длинной темно-красной мантии. Его ладони прятались в просторных рукавах, голова была опущена, и весь он, словно бы находился не здесь, отчужденно рассматривая что-то неведомое. Джао Цин поднял кулак, чтобы утихомирить удивленный ропот своих сторонников. Лао Мэн внимательно наблюдал за происходящим из тени главных ворот. В данный момент никому не было дела до призрака непостоянства, все взгляды были прикованы к человеку в темно-красном. Тот пошевелился, как будто его оторвали от размышлений, и медленно повернулся к толпе внизу, позволяя четко себя рассмотреть. «Ты!» – воскликнул Джао Цин. Вэньки Син загнул одну бровь и мягко ответил. «Ах, великий герой Джао, давно не виделись!» Узнав в хозяине долины одного из гостей поместья Гао, Джао Цин почувствовал, как душа ушла в пятки. В отличие от предыдущих встреч, сегодня повелитель горы Фэнья источал настолько ощутимое могущество, что это ошеломляло. Вэньки начал медленно спускаться по каменным ступеням. От каждого его шага вперед прокатывалась волна давящей ауры. Джоу невольно попятился, но справился с волнением и взял в себя в руки. «Ты! Это ты!» «Хм...» «Этот никчемный, бездарный человек и в самом деле тот, зловещий хозяин долины, о котором ходит столько разговоров», — согласился Ваньки уловив смятение в лицах героев. «Надеюсь, вы сможете простить меня за это досадное недоразумение». Как-то раз Джао Цин видел Ваньки в бою и оценил его мастерство как достойное. Тогда глава Джао испытал смутное беспокойство, но с высоты своего положения и возраста не посчитал задиристого юнца чересчуропасным. Пока озадаченный мечник Цюаньшань спешно продумывал тактику противостояния, кто-то за его спиной взвился в воздух и ринулся в атаку с криком «Лживый ублюдок! Ты лишь притворяешься сильным!». Глава Джау не успел остановить прыткого героя. Им оказался Мо. Хуай Фэн, старейшина из поколения Хуай, школы Меча Фэн, Джао Цин молниеносно оценил ситуацию. Мо Хуай Кун повернул назад из-за смерти Цао Вэйнина. Значит, это Мо Хуай проводил разведку боем. Наверняка старый лис подогрел ярость собрата, чтобы оценить результат провокации с безопасного расстояния. Не подозревая, что глава школы использует его в своих сомнительных целях, Мохуэфэн обнажил длинный меч и вихрем понесся на хозяина долины. Под взглядами изумленной толпы человек в кроваво-красном спокойно продолжил спуск по длинной лестнице. Венкисин не уклонился, его шаги не сбились с ритма, однако Мо Фэн вдруг издал душераздирающий вопль, и рухнул на ступени. Руки Ваньки все так же расслабленно висели вдоль тела, а улыбка даже не дрогнула. Джао Цин не смог различить его движение. Мухо и Фэне безостановочно сотрясали конвульсии. Несколько серых призраков безмолвно окружили его и замерли в нетерпеливом возбуждении, не решаясь пошевелиться без приказа хозяина долины. Тот кивнул им и ласково подсказал. «Давно пора, не нужно лишних церемоний». Джао Цин, да и остальные, поначалу не поняли смысла сказанного. Получив дозволение хозяина, обступившие Моху на призраки завизжали и набросились на беззащитного врага, словно группа детей на огромного жука. В мгновение ока вверх взметнулся кровавый фонтан со шметками плоти. Моху Айфена разорвали на части, части порубили на куски, и он стал мертвее мертвого. Зрачки джауцина расширились, свирепая жестокость призраков воистине вселяла ужас. К этому моменту Ванькисин был уже в трех ступенях от главы Джао. Подрастеряв храбрость, тот отскочил назад и выставил перед собой меч. «Ты! Как ты посмел?» «Полагаю, вы до сих пор не поняли, герой Джао. Голос Ванькисина звучал, как нежный ветерок и шелест моросящего дождя. «Покиньте горы, фынья!» и вы окажетесь в мире, где положено жить по людским законам, спасать ребенка от несправедливых побоев, утешать несчастных красавиц, платить за еду и протягивать руку помощи угодившим в беду. Все это и значит быть человеком. Но здесь, в долине, людей нет, и рассчитывать на подобающие отношения... Он оглянулся на залитых кровью призраков, После первой жертвы их жажда расправы многократно усилилась. Вэньки снова повернулся к Джауцину Цину и со смехом перегрозил ему пальцем. «Ха -ха, не стоит. Развязав битву, вы обречете себя на смерть. Среди нас нет ни стариков, ни детей, ни мужчин, ни женщин. Есть только злобные призраки, жаждущие забрать ваши жизни. Вэньки равнодушно поднял руку и замер. Лишь его широкий красный рукав развивался на ветру. Хозяин долины снисходительно рассматривал боевое построение Улини, но не спешил давать своему серому воинству команду к атаке. Подумать только, на горе Финья так давно не встречали гостей, что я разволновался и стал слишком разговорчив. Спохватился Ванькисин. Какой способ боя вы предпочитаете, герой Джао? Предыдущий герой повел себя невоспитанно, «Быть может, вы ждете, что я дам вам повод напасть? Да или нет?» Мохуаян с лицом, исполненным отвращения, подошел к Джао Цину и прошептал тому на ухо. «Мы не станем сражаться с этим монстром поодиночке. Будем действовать сообща». В этот миг взгляд Джао Цына скользнул наверх и встретился с горящим нетерпением взором Лао Мэна, выжидающего в тени крепостных ворот. Главу Джао посетило запоздалое озарение. Этот предатель, призрак непостоянства, задумал убить двух ястребов одной стрелой, но отступать было поздно. Джао Цину осталось только собраться и сдать яростный клич и ринуться в атаку. Его возглас стал сигналом для обеих сторон. Битва началась. В это время отряд скорпионов Взбирался к крепости Яньвана по другому склону горы. Подняв лицо, досё оглядел каменные уступы, покрытые изумрудными зарослями бамбука, и пробормотал. Красиво! Действительно красиво! На свете мало таких сказочных мест, как гора Финья. Жаль, нрав этой чаровницы весьма колюч, и развлечься с ней не получится. Разве что посмотреть со стороны? Как тебе здесь не пейзаж? «Изумителен, не правда ли?» Досё задал вопрос случайному Скорпиону в маске, шагавшему рядом. Тот проследил за взглядом главы, а затем выпрямился, будто собрался отдать честь, и сухо выпалил. «Да». Улыбка Досё чуть потухла. «Хм, ты не очень-то интересный собеседник». «Да», — согласился Скорпион, словно богатство его речи сводилось к одному слову. Романтическое настроение Досё сошло на нет, как и его улыбка. «Заварушка должно быть в самом разгаре», — сказал он уже другим тоном. «Мы прибудем как раз к сбору урожая. Мой щедрый клиент Лаумен ждет нас, чтобы скоординировать действия». «Да», — глава скорпионов ускорился, окончательно потеряв интерес к дакающему подручному. Прекрасно дисциплинированный отряд тоже пошел быстрее, не отставая от лидера. Было непонятно, настоящие это люди или куча послушанных марионеток. Через некоторое время впереди мелькнула серая тень. Скорпионы ощерились, обнажая крюки, но до придержал своих бойцов. На тропе перед ними возник один из обитателей горы Фынья. Он с хитрым прищуром окинул взглядом черную толпу и обратился к предводителю. «Призрак непостоянства поручил мне сопроводить вас, глава ядовитых скорпионов. Прошу, за мной!» Дасё ответил легким поклоном и приветливой улыбкой. «Благодарю за заботу! Вот что значило пустить лисицу в курятник!» Небо постепенно темнело. Всё пространство под крепостью Еньвана выглядело как преисподнее. Трупы павших скопились в груды, крики и вопли — То поднимались, то затихали. Ни призраки, ни люди давно не держали строй. Ситуация на поле битвы обратилась в полнейший хаос, и даже таившийся в тенях Лаомен поневоле оказался втянут в бой. Одежды хозяина долины напитались кровью. Багровые подтеки полностью залили невозмутимое лицо. Было неясно, чужая эта кровь или его собственная, но двигался Бенкисин свободно и легко словно не ведал ни тревог, ни боли, ни усталости, словно вершил священное действие, которое нельзя прерывать. Оттерев кровь с бровей, хозяин долины снова открыл яркие, антрацитово-черные глаза, горевшие огнем на фоне окровавленной кожи и улыбнулся широкой, безумной улыбкой. Казалось, бой длился бесконечно, сердце Цжао Цина бешено колотилось, а зрение мутилось черными пятнами. Стиснув зубы, он продолжал сражаться на одном дыхании, но от улыбки Ванькисина Сина голова джау похолодел. Он понял, что хозяину долины недостаточно просто его убить. Этот человек собирается вдоволь позабавиться с добычей, подобно коту, что играет с мышью, прежде чем откусить ей голову. Мечник Цюшань с ревом провел очередную атаку, нацелив в грудь Ваньки Сина свой коронный прием. Широкий размах и рассекающий удар по дуге напоминали волны полноводной реки, врезающий пенный океанский прибой. Джао Цин влил в движение меча столько Ци, что энергия едва не взорвала его меридианы. Это был спасительный риск в смертельной игре. Молниеносный удар своей мощью мог расколоть горы И разделить моря. Венкисин удивленно ахнул, даже его мастерства не хватало, чтобы полностью уклониться. Посерьезнев, он успел только повернуться боком и подставил под удар плечо, защищая жизненно важные органы. Лезвие горизонтально вонзилось в кость, и Джао Цин сплюнул полный рот крови, одновременно от сильной боли и дикой радости. Однако он не смог насладиться успехом сполна. Вэньки Син схватился за клинок обеими руками, и возвратная волна отцы оттолкнула его противника назад, вынудив опустить рукоять меча. Переступая ногами, Джао Цин попытался удержать равновесие, но не справился без посторонней помощи и упал навзничь. Перед взором главы Джао загустился мрак, горы перевернулись, в ушах – Нарастал громоподобный грохот, чья-то рука схватила его за горло и подняла над землей. Джао изо всех сил старался удержать в, со... в сознании, чтобы широко открытыми глазами встретиться со взглядом врага. «Посмотри на меня внимательно!» — разобрал он слова Ванькисина. «В детстве мне говорили, что я точная копия отца». Неужели за прошедшие годы сходство поблекло? Или твоя совесть настолько отягощена виной, что ты предпочел бы забыть его лицо? Джао Цин уставился в ответ отсутствующим взглядом и затем начал яростно вырываться. Вэньки медленно втянул воздух и также медленно выдохнул. «Ты столь упорно не узнавал меня!» «Я было подумал, что ошибся. Ха! Герой Джао 30 лет назад Лун Цуэ и еще один человек нашли смертельно раненую жену, обезумевшего Жин Цуане. Госпожа жу передала ключ от арсенала другу Лун Цуэ и умерла в ту же минуту. Лун Цуэ унес тайну имени того друга в могилу». Считалось, что кроме них троих поблизости никого не было. Тем не менее, сведения о дальнейшей судьбе заветного ключа просочились в Дзяньху и вынудили одну супружескую пару сбежать в маленькую горную деревушку, скрывая свои настоящие имена. Десять лет они в страхе таились от людей, но не смогли спрятаться от призраков. Что же произошло на самом деле? Сейчас Джао Цин чувствовал только боль выжигающий легкий огнем. Пережатое горло не пропускало ни единого глотка воздуха. С закатывающимися глазами он предпринял последнюю осознанную, но тщетную попытку разжать железную хватку хозяина долины, но только растратил остатки сил. «Воскресший из мертвых, Жунсуань сильно изменился», — продолжал свой монолог Ваньки Син. Но не до такой степени, чтобы путать друзей с врагами и безжалостно убить нежно любимую жену. Даже бешеный пес узнает своего хозяина. Кто тогда ее убил? Кто допрашивал госпожу Жун, чтобы получить ключ от арсенала? И в ярости заколол ее за нежелание отвечать? Кто в страхе притаился, когда раздались чужие шаги, подслушал тайны ключа и скрылся? Кто оказался настолько жалкой бездарностью, что не справился в одиночку и навел призраков долины на затерянную в горах деревню, где укрылась семья Вэньжуя? Джау Цин больше не подавал признаков жизни. Глаза Венкисина были пустыми. Видимо, мысли его блуждали в далеком прошлом. Затем Венкисин разжал пальцы, и тело Джауцина кулем упало ему под ноги. Все так же безучастно Вэньки Син опустил руки и остался стоять на месте. Мо Хуаян заметил его отстраненность и решил, что настал момент для внезапной атаки в спину. Почувствовав движение воздуха, Вэньки Син встрепенулся и усилил внутренний поток ци, но застрявший в его плече клинок замедлил движение. В этот момент совсем рядом с легким свистом пронесся кинжал и отбил меч Мо Хуаяна. Вперед выступила девушка, весь облик, которой пылал холодной и расчетливой ненавистью. Я ведь говорила, что убью тебя, отчеканила она, возрившись на главу школы Меча Цинфен. Асян Ванькисин не верил своим глазам. От ласкового обращения ледяная маска на лице девушки треснула и пролилась слезами. Гусян медленно обернулась к Ванькесину, выдавив бледную улыбку. Нет нужды тратиться на приданное, господин, вымученно прошептала она. Даге, г его, и прервала речь судорожным вдохом. Гусян резко отвернулась, пряча горе и слабость. Словно с ними легко было справиться, когда Венкисин не видел ее лица. Тут вздох прорезал громкий боевой клич, в гуще сражения Лаомен прикрыл глаза с улыбкой облегчения. Ядовитые скорпионы прибыли. Теперь призраку непостоянства была обеспечена победа. Когда Лаумен снова открыл глаза, они светились злорадным блеском. Прямо в эту минуту Венкисин стоял к нему спиной. Лаумен взмахнул рукой, выбросив из рукава холодное мерцающее облако. Различив сквозь пелену слез металлические блики, гусян прыгнула, и повалила своего господина, закрыв собой. Глаза Ванькисина удивленно распахнулись. Все произошло в считанные секунды, но для него они растянулись на вечность. Оказавшись на земле, Ванькисин рефлекторно прижал к себе гуся, положив руки ей на спину. Когда он осторожно отнял ладонь, с пальцев закапала свежая кровь. Спина девушки была разворочена будто от взрыва. Венкисин понял, что мгновением раньше касался ее костей и внутренностей. Осян! Гусян лежал у него на груди. С усилием приподняв голову, она улыбнулась и, не слышно, как полет паутинки на ветру, выдохнула. «Господин, я поклялась убить его!» Я блефовала. «Моих навыков недостаточно!» «Убейте его вместо меня!» «Умоляю!» «Убейте его для меня!» Ванькисин заторможенно кивнул, Гусян испытывала мучительную боль и подступающий холод, словно через растерзанную спину вытекало живое тепло. Она крепко вцепилась в отвороты мантии Ванькисина, как когда-то в прошлом, когда была маленькой девочкой. «Ничего страшного, если я умру. Цаудаге наверняка хотел бы, чтобы я жила счастливо, но я... я не собираюсь, я не могу...» «Господин!» Ваньки Син накрыл ее голову, окровавленной ладонью. «Не называй меня господином!» — ласково произнес он. «Зови меня ГГ». Гусян снова попыталась улыбнуться, но не смогла. Ее руки и ноги начала сотрясать предсмертная дрожь, а глаза постепенно потеряли ясность. «ГГ, убей его! Убей его ради меня!» Лаумен понял, что атака не удалась и немедленно отступил, опасаясь даже раненного Венкисина. Тот медленно поднялся, бережно уложил тело гусян, потом ухватил рукоять меча, засевшего в плече, и решительно выдернул лезвие. Венкисин сразу перестал чувствовать половину тела, но облако убийственной цы сгустилось вокруг него еще плотнее. Хорошо, я убью его за тебя, пообещал он. Вот только скользкий угарь Мохуаян давно смекнул, что дела плохи, и дал дёру. Вэньки пробежался взглядом по полю битвы и здоровой рукой притянул за голову первого попавшегося призрака. «Мечник, что стоял рядом с Джао, куда он делся?» Из горла призрака вырвался булькающий звук, когда он дрожащими пальцами указал направление. Вэньки Син улыбнулся. «Благодарю». Затем он сжал пальцы и голова несчастного превратилась в кровавую кашу.